Глава двадцать вторая. Италия цель. На следующий день, двадцать шестого мая, рано утром генерал маршал, начальник имперского генерального штаба и СМИ и остальные сопровождавшие меня лица вылетели на летающие лодки из реки Потамак. Президент Рузвельт провожал нас. На алжирском аэродроме нас ожидали генерал Эйзенхауэр, Бэддл Смит, адмирал Эндрю Кеннедем, генерал Александр и другие друзья. Я направился прямо на предоставленную в моё распоряжение виллу адмирала Кенненхема, находившуюся рядом с виллой генерала Эйзенхауера. У меня нет более приятных воспоминаний о войне, чем воспоминания об этих десяти днях, проведенных в Алжире и Тунисе. Прежде чем выехать из Африки, я твёрдо решил добиться принятия решения о вторжении в Италию, если Сицилия будет захвачена. Мы с генералом Бруком сообщили свою точку зрения генералу Александеру, адмиралу Эндрю Кеннхэму, маршалу авиации Тендеру и позже генералу Монтгомери. Все эти ведущие руководители недавно закончившихся операции были настроены в пользу действий самого широкого масштаба и рассматривали захват Италии как естественный результат всей серии наших побед, начиная от «Эль Аламейна» и дальше. Однако нам оставалось заручиться согласием нашего великого союзника. Генерал Эйзенхаулер был очень сдержанным. Он выслушал все наши доводы и, как мне кажется, согласился с ними. Однако маршал оставался почти до последнего момента молчаливым и таинственным. Обстоятельства во время нашей встречи были благоприятными для англичан. У нас было в три раза больше солдат, в четыре раза больше военных кораблей, чем у американцев. И почти столько же, сколько у них самолетов для боевых операций. Со времени боев Уэлл Аламейна, не говоря уже о более раннем периоде, мы потеряли в Средиземном море в восемь раз больше солдат и в три раза больше тоннажа, чем наши союзники. Но наиболее справедливое и внимательное рассмотрение американскими руководителями всех этих убедительных фактов было обеспечено тем, что мы, несмотря на наше огромное превосходство в силах, продолжали признавать верховное командование генерала Эйзенхауэра и придавать всей кампании характер американской операции. Американские начальники не любят, чтобы их превосходили великодушные. Никто не отвечает так искренно на честность, как американцы. Если вы обращаетесь с американцем хорошо, он всегда стремится обращаться с вами еще лучше. Тем не менее я считаю, что довод, который убедил американцев, имел неоспоримое превосходство. Наши первые заседания состоялись в Новии, генерала Эйзенхауера, в Алжире, 29 мая в пять часов. Генерал Эйзенхауер, принимавший нас, председательствовал на этом заседании. Его двумя главными помощниками были маршал и Бэтлсмит. Я сидел напротив Эйзенхауера вместе с Бруком, Александром, Кеннантхемом, Тедором, Исмеем и некоторыми другими. По моей просьбе генерал Эйзенхауэр кратко изложил план вторжения на Сицилию. По моей просьбе генерал Эйзенхауэр кратко изложил план вторжения на Сицилию. Создавалось впечатление, что все необходимое для этой операции поступает в достаточных количествах и в назначенные сроки. Затем мы подошли к решающему вопросу. Генерал Эйзенхауэр сообщил нам, что у него состоялся длительный разговор с сэром Алланом Бруком. который подчеркнул, что русская армия является единственной наземной армией, могущей добиться решающих результатов в 1943 году. Поэтому усилия наших армий должны быть направлены на отвлечение немцев с русского фронта, чтобы позволить русским армиям нанести сокрушительное поражение немцам. Генерал Эйзенхауэр, говоря о 1944 году, заявил. Что по его мнению, при наличии господства в воздухе англо-американская армия в составе, скажем, пятидесяти дивизий сможет, пожалуй, сковать армию семьдесят пять дивизий на континенте. Если мы собираемся вывести Италию из войны, мы должны это сделать сразу же по окончании операции в Сицилии и всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Тем самым мы получим возможность убедиться в том, какое сопротивление мы можем встретить в самой Италии. Если Сицилию удастся захватить легко, мы должны прямо двинуться в Италию. Это даст гораздо больший результат, чем любое наступление на островах. Затем я выступил по основному вопросу, заявив, что мы действительно не можем двинуть в Европу англо-американскую армию, которая могла бы в какой-то степени сравняться по численности с русскими армиями, сковывающими в настоящее время на своем фронте 218 германских дивизий. Однако к первому мая 1944 года мы должны иметь экспедиционную армию в двадцать девять дивизий в Соединенном Королевстве, семь из которых должны прибыть из Северной Африки. Соединенное Королевство должно стать сборным пунктом крупнейших сил, которые мы сможем накопить. Необходимы также готовые планы для высадки через Ламанш крупными силами в любое время на случай, если силы немцев будут надломлены. Примечание. В связи с этим Объединенный комитет начальников штабов разработал и в августе 1943 года представил на Квебекскую конференцию глав правительств США и Англии план Ренкин. Согласно этому плану, в случае неожиданно быстрого полного разгрома вооруженных сил Германии, Советской армии. Англо-американские войска должны были срочно высадиться в Северные Франции и оккупировать, возможно, большую территорию европейского континента. Как неоднократно указывал генерал Маршалл, Северная Франция является единственным театром, на котором могут полностью развернуться огромные военно-воздушные силы английской метрополии и американской авиации, базирующейся на Соединенное Королевство. Я подчеркнул, что и английский народ, и английская армия искренне желают осуществить операцию через Ломанш. Генерал маршал заявил, что Объединенный комитет начальников штабов установил определенную дату для осуществления высадки через Ломанш и что для первого штурма будет использовано пять дивизий. Генерал Эйзенхауэр рассудомился, когда он должен представить свой средиземноморский план вывода Италии из войны. Американские начальники штабов считали, что никакого решения нельзя принять до тех пор, пока не станут известны результаты высадки на Сицилию и обстановка в России. Было бы логично создать в различных местах две экспедиционные армии, каждая со своим собственным штабом. Одна армия готовилась бы к операции против Сардинии и Корсике, а вторая для операции на континенте. Когда обстановка прояснится настолько, что можно будет сделать выбор. Тогда необходимые военно-воздушные силы, десантные средства и так далее будут переданы той армии, которой будет поручено осуществление избранныого плана. Эйзенхауэр сразу же заявил, что если удастся быстро справиться с Сицилией, тогда он был бы готов пойти прямо на Италию. Генерал Александр согласился с этим. Затем начальник имперского генерального штаба сделал общее заявление. Ожесточенная борьба между русскими и немцами близка, и мы должны сделать все, что можем, чтобы помочь первым и заставить рассредоточить свои силы последних. Немцам угрожает во многих пунктах. Своим присутствием в Северной Африке и умелым использованием наших планов прикрытия мы уже заставили их рассредоточить свои силы. Захват Сицилии был бы новым шагом в правильном направлении. Немцы должны вести операции в России – Им угрожают возможные беспорядки на Балканах, опасности в Италии, во Франции, в Норвегии. Их силы уже значительно растянуты, и они не могут дальше сокращать их ни в России, ни во Франции. Единственное место, где они могут позволить себе это сделать, это Италия. Если ступня итальянского сапога окажется переполненной войсками, мы должны попытаться нанести удар в другом месте. Если Италия будет выбита из войны, Германия должна будет заменить 26 итальянских дивизий на Балканах. Она также должна будет укрепить Бреннерский перевал и Ривьеру, испанскую и итальянскую границы. Такое рассредоточение и есть то, что нам нужно для осуществления высадки через Ла-Манш. И мы должны сделать все возможное, чтобы заставить противника еще больше рассредоточить свои силы. Преодоление укрепления на побережье Франции не будет представлять никакой трудности, если они не будут удерживаться решительными людьми и если у немцев не окажется мобильных резервов для контратаки. Затем Эйзенхауэр заявил, что дискуссия, по-видимому, упростила его задачу. Если операцию в Сицилии удастся закончить успешно, скажем, в течение недели, он немедленно произведет высадку через пролив и создаст плацдарм. Оборонительные сооружения на побережье Южной Италии, вероятно, легче будет прорвать, чем оборонительные сооружения в Сицилии. Я выразил личное мнение о том, что операцию в Сицилии можно будет закончить к пятнадцатому августа. Генерал-маршал заявил, что мы должны иметь точное представление об этом к концу июля. Я сказал, что если мы завладеем Сицилией в августе, и напряжение будет не слишком большим, нам надо будет сразу же повести наступление на носок итальянского сапога, при условии, что туда не будет переброшено слишком много германских дивизий. Балканы представляют большую опасность для Германии, чем потеря Италии, так как Турция может реагировать на это в нашу пользу. Брук указал на возможность того, что во время сражения за Сицилию Италия начнет трещать. В этом случае нам следует иметь план действий. И по его мнению генерал Эйзенхауэр должен подумать об условиях их перемирия и о том, как далеко мы должны продвинуться в Италии. Все развивалось чрезвычайно быстро. Подсчитывая силы, имеющиеся в нашем распоряжении, я заявил, что помимо английской армии в Северной Африке имеется девять американских дивизий, включая одну авиадесантную дивизию. Переброска семи дивизий, включая несколько английских и американских, начнется примерно 1 ноября. Имеется также две с половиной хорошо вооруженные польские дивизии в Персии, которые желают принять участие в любой операции против Италии. Новозеландский парламент согласился, чтобы одна новозеландская дивизия была готова к сентябрю, и одна бронетанковая бригада к октябрю. Таким образом, поляки и новозеландцы дадут четыре дивизии. После этого начальник имперского генерального штаба доложил об общей численности наших вооруженных сил в Средиземном море, которая составляла 27 английских и находящихся под английским контролем дивизий, 9 американских и 4 французские дивизии. Если сделать скидку на потери, то общая численность составляла 36 дивизий. Приучить семь дивизий, которые должны были быть посланы в Англию для подготовки к высадке через Ламанш, и двух дивизий для выполнения английских обязательств в отношении Турции в районе Средиземного моря, останется таким образом двадцать семь союзных дивизий. В этом месте я указал, что численность одной нашей дивизии почти в два раза превышает численность германской дивизии, которая чуть больше усиленной бригады. При наличии таких сил было бы, конечно, досадно, если бы мы ничего не предприняли в период между августом или сентябрём и маем следующего года. Хотя много ещё было неясным, я остался доволен первым обсуждением. Желание всех руководителей предпринять самые решительные действия было очевидным, и я полагал, что оговорки, сделанные в связи с некоторыми неизвестными факторами, будут сняты самим ходом событий в соответствии с моими надеждами. Мы снова собрались, навели Эйзенхауэра после полудня тридцать первого мая. Иден прибыл вовремя к началу совещания. Я пытался добиться окончательного решения и заявил, что я целиком и полностью за вторжение в Южную Италию, но развитие событий на фронтах может вынудить нас принять иной курс. Во всяком случае, различие между операциями в Южной Италии и в Сардинии такое же, как между доблестной кампанией и просто удобной кампанией. Генерал Маршалл не был враждебно настроен к этим планам, однако не хотел, чтобы было принято определенное решение на данном этапе. Он заявил, что лучше было бы принять решение после того, как мы начнем наступление на Сицилию. Генерал Эйзенхауэр и объединенный англо-американский штаб хорошо знали мою точку зрения относительно плана вторжения в Италию, но они лишь хотели выбрать такое направление удара по окончании операции Хаски, которое дало бы наилучшие результаты. Я заявил, что не смогу примириться с тем, что крупная армия будет бездействовать в момент, когда она могла бы заставить Италию выйти из войны. Парламент и народ начнут проявлять нетерпение, если армия не будет действовать, и я готов предпринять самые решительные шаги, чтобы предотвратить такое бедствие. Генерал-маршал ответил, что он не выступает против широких обязательств, взятых в Вашингтоне с целью добиться выхода Италии из войны. Он хотел лишь подчеркнуть, что мы должны проявить большую осторожность в определении нашего дальнейшего курса после захвата Сицилии. Перед закрытием заседания я попросил генерала Александера высказать свою точку зрения. Он сказал, что он настроен оптимистически. Боевые качества наших войск, нашего оружия замечательны, и это же можно сказать о наших шансах на успех. Хотя возможно, придется вести ожесточенные бои в течение двух недель. Его сразу же поддержал адмирал Кенненхэм, который заявил, что если операция Хаски будет протекать нормально, мы должны немедленно двинуться через пролив. Эйзенхауэр закончил заседание выражением благодарности Черчиллю и генералу Маршеву за их приезд с целью рассказать ему о работе проделанной Объединенным англо-американским штабом. Он заявил, что считает своей обязанностью получить информацию относительно первых этапов операции Хаски. и направить ее в свое время на этому штабу, чтобы он мог принять решение о плане, который должен быть осуществлен без всякой задержки или остановки. Мы находились на пороге новых успехов и победы Италии, или, вернее сказать, освобождения ее уже было близко. Гитлеру предстояло еще жестоко расплатиться за свою руководную ошибку, выразившуюся в попытке завоевать Россию путем вторжения. Он все еще должен был расточать оставшиеся огромные ресурсы Германии на многих театрах, не имевших жизненно важного значения для достижения главной цели. Скоро германской нации предстояло остаться в одиночестве в Европе в окружении пришедшего в ярость вооруженного мира. Руководители Японии уже поняли, что наивысшая точка их нацистского навала — Великобритания и Соединенные Штаты — скоро станут совместно хозяевами океанов и воздуха. произошел поворот судьбы.